Глава пятая. Вскрываем механизмы эмоций. Учительница проверяла школьные сочинения. В одном из них было написано «Жизненный опыт приходит с гадами». Она взяла уже было ручку с красными чернилами, чтобы исправить ошибку, но вдруг задумалась о чем-то своем и решила оставить все как есть. Теперь давайте вернемся немного назад к другим блокам управления человеком. Во второй главе мы рассмотрели структуру человека и выяснили, что он управляется тремя блоками – разумом в контакте с подсознанием, эмоциями и инстинктами. Наверное, пришла пора поговорить об эмоциях. Мы живем в мире эмоций. Жизнь большинства из нас протекает в сопровождении эмоций. Мы то радуемся, то огорчаемся, то впадаем в раздражение или чувство вины и так далее. Это наша реальность. Мы можем открыто проявлять свои эмоции, используя их для выражения своих чувств. Либо, если воспитание не позволяет вываливать наши эмоции на окружающих, то мы героически заталкиваем их внутрь себя. Удовольствия от этого никакого, но кто сказал, что жить нужно только с удовольствием? В общем, эмоции преследуют нас по жизни, они даны нам от рождения и делают нашу жизнь более полной и насыщенной. хотя иногда превращают ее в кошмар, когда мы не можем справиться с ними. Если это эмоции негативные и периодически повторяющиеся, то есть происходящие по одному и тому же или похожему сценарию, то у вас явно имеется какая-то идеализация, то есть очень важная для вас идея, при нарушении которой вы испытываете примерно одинаковые повторяющиеся негативные эмоции. Однако, далеко не все переживания имеют повторяющуюся природу. В нашей жизни постоянно что-то происходит, и мы на все эти ситуации реагируем, в том числе эмоционально. И эти разовые реакции тоже могут порядком отравлять нам жизнь, особенно если вы очень эмоциональны от природы, и в числе ваших эмоций преобладают негативные. Можно ли с этим что-то поделать? Конечно, можно. Но прежде чем начинать что-то менять, давайте оценим плюсы и минусы высокой эмоциональности. Плюсы эмоциональности. Какие плюсы дают сильные эмоции? Их немало, и самый главный из них, они делают жизнь человека более насыщенной, он ощущает жизнь во всех ее красках. У большинства людей в ответ на почти любую мысль или ситуацию моментально возникает эмоциональная реакция. То есть человек ощущает, что он живет полноценной жизнью. Энергия бежит по телу, вас распирает от желания действовать, достигать и побеждать. Понятно, что эмоции делятся на радостные, позитивные и нерадостные, негативные. Для появления тех и других нужны какие-то обстоятельства, изменения ситуации. Например, вы молодая и здоровая девушка. Вы проснулись в выходной день, выспались. Никуда спешить не надо, погода на улице прекрасная. Вам хорошо, вы испытываете положительную эмоцию, которую можно назвать радостью. Радость от того, что мир так прекрасен, и вам в нем очень хорошо. Вы встаете и подходите к зеркалу, и в нем вы видите, что у вас на щеке за ночь вскочил какой-то прыщик. Вот ужас-то! Куда с таким лицом можно выйти? Только до ближайшей мусорки, и то поздней ночью. То есть, что произошло? У вас была не сильная положительная эмоция, радость, из-за прекрасных обстоятельств, выходной, спешить не надо и так далее. И вдруг обстоятельства резко изменились, вы увидели прыщик, моментально возникла сильная эмоция, но уже отрицательная, которую мы называем ужас, хотя это мог быть гнев на себя, видимо, или страх, что вы так и будете ходить всю жизнь с этим прыщиком, или что-то еще, столь же безрадостное. А могло вообще ничего не возникнуть, например, если вам не нужно никуда идти в ближайшие 10 дней, или если вы вообще не придаете значения своему виду, или еще почему-то, вариант придумайте сами. В общем, идея ясна, изменились внешние обстоятельства, и вы выдали в ответ эмоцию, вы живы и через эмоцию среагировали на эти изменения. Поэтому плюсы высокой эмоциональности, пусть не всегда позитивные, очевидны. Вы полноценно реагируете на все происходящие события и ощущаете полноту своей жизни, об окружающих помолчим. Ваша сексуальность на высоте, поскольку секс есть сильный стресс, и он очень вписывается в вашу жизнь, наполненную сильными переживаниями. Кроме того, высокая эмоциональность дает вам ряд преимуществ перед другими людьми в некоторых сферах деятельности. Существует ряд видов деятельности, где высокая эмоциональность просто обязательна. Например, трудно представить себе преуспевающего артиста, музыканта или общественного деятеля, имеющего низкую эмоциональность. Да и в бизнесе чаще всего преуспевают эмоциональные люди, имеются в виду собственники бизнеса, а не наемные сотрудники. Если эти люди добились успеха сами, то им могла помочь высокая эмоциональность – Она привлекает людей, бессознательно ассоциирующих высокую эмоциональность с большой внутренней силой А сильным людям можно доверять, как известно Особенно, когда не очень-то полагаешься на себя Что еще дает высокая эмоциональность? Возможность манипуляции окружающими людьми через сильное проявления обиды, разочарования, гнева и так далее Кто-то что-то вам сказал или сделал, вы заплакали или просто обиделись человеку становится неудобно что он доставил вам огорчение и он старается загладить свою вину поступая порой вопреки своим интересам или здравому смыслу этот манипулятивный прием легко усваивается в детстве и некоторые взрослые преимущественно женщины затем тянут его через всю свою жизнь эти манипуляции наносят очень большой вред в отношениях между людьми в личной жизни и на работе поэтому в некоторых современных компаниях В правилах корпоративной культуры прямо записано, эмоциональная манипуляция запрещена. В общем, высокая эмоциональность явно имеет плюсы, а иногда она просто необходима. Теперь поговорим о минусах высокой эмоциональности. Минусы высокой эмоциональности. Допустим, вы высокоэмоциональный человек и очень живо реагируете на все окружающие события. Из телевизора вы услышали, что очередной циклон унес жизни трех тысяч человек, и ваше сердце учащенно забилось в сочувствии к ним. Ваш ребенок задерживается из школы, и вас начинает колотить страх, не случилось ли что-то плохое с ним. Вам позвонила подруга и сообщила, что видела вашего мужа в ресторане с другой женщиной, в вас вспыхнула волна ревности и так далее. В общем, жизнь бьет ключом. и вы ощущаете каждое ее даже легкое шевеление. Что в этом может быть плохого? Оказывается, немало. Во-первых, от сильных переживаний интенсивно изнашивается ваше здоровье. Каждая сильная эмоция вызывает непроизвольное сокращение каких-то мышц вашего тела. Они воздействуют на внутренние органы, которые тоже начинают интенсивно что-то делать – сердце колотится, руки трясутся, дыхание перехватывает и так далее. Естественно, что это приводит к преждевременному износу органов тела и сокращению срока жизни. Высокоэмоциональные люди обычно живут меньше тех, кто более спокойно относится к происходящим в их жизни событиям. Жизнь получается яркая, но короткая. Во-вторых, Под влиянием сильной эмоции вы можете полностью потерять контроль над ситуацией, отключить разум и совершить много поступков, о которых потом долго будете сожалеть, то есть опять же испытывать негативные эмоции. Если ваша эмоциональная реакция была негативной, то вы можете оскорбить близких и любимых людей, поссориться с начальством или друзьями и так далее. Иногда последствия таких поступков невозможно исправить вообще. например, если обиженный вами человек умирает. В-третьих, большинство сильных негативных переживаний создают в теле энергетические пробки, что мешает нормальному протеканию жизненных сил по нему. В итоге, вторая половина жизни будет проходить в условиях, когда организм не сможет естественным путем обеспечить вас нужным количеством энергии, и вы будете вымогать ее у окружающих через провокацию их вспышек гнева и раздражения, энергетический вампиризм. В-четвертых, ваши эмоции – это энергетические излучения. Сильные эмоции – это сильные излучения, которые могут влиять на окружающих людей. В итоге ваши страхи или ваше раздражение будет передаваться окружающим, и вы легко переведете их всех в дискомфортное состояние, которое, кстати, быстро подтвердит вашу идею о том, что жизнь – это дерьмо. В общем, плата за насыщенную эмоциями жизнь нехилая, как видите, поэтому многие люди хотели бы научиться управлять своими эмоциями, отсюда возникает потребность в подобных приемах. Эмоциональная распущенность Далее мы будем рассматривать более подробно, почему люди по-разному эмоционально реагируют Здесь лишь скажем, что величина эмоциональности определяется наработанными с детства или уже во взрослом возрасте стереотипами поведения То есть теми установками о допустимых формах поведения, которые мы так или иначе прописали в своем подсознании, в отделе готовых решений В первой установке ребенок нарабатывает сам, когда видит, как сильно начинают суетиться его родители или дедушки с бабушками, когда он плачет. Ребенок быстро делает вывод. Чем чаще и сильнее я буду плакать, тем быстрее эти смешные взрослые будут приносить мне то, чего я пожелаю. Мои эмоции, мой инструмент управления ими. Эта установка прописывается в подсознании, и человек тащит ее во взрослую жизнь. Большинство людей в процессе взросления заменяют эту установку на какую-то другую, на более адекватную модель поведения взрослого человека. А часть людей остается в сфере эмоций детьми, то есть у них остается неконтролируемая и неуправляемая эмоциональность. Если что-то не так, то сразу следуют слезы, истерика, бесконечные обиды и прочие рудименты эмоционально распущенного ребенка-переростка. Понятно, что более взрослым людям неудобно быть источником таких сильных переживаний, и они стараются сделать все, чтобы ребеночек не плакал. «Тебе нужно машинку, дитятка? Вот тебе мерседесик элит-класса, только не плачь, малышка!» и так далее. Такое высокоэмоциональное поведение называется эмоциональной распущенностью и доставляет много дискомфорта окружающим людям. Особенно, если такой эмоционально распущенный человек является авторитетом для окружающих, руководителем, главой семьи, оратором, тренером, учителем и так далее. Но разве дети задумываются об интересах других людей? Вот если они ненароком повзрослеют, тогда, может быть, начнут понимать, что они не одни живут в этом мире. Но это если только повзрослеют. Поэтому можно сделать промежуточный вывод о том, что наша эмоциональность – следствие внутренних установок о допустимых формах поведения, и ею можно управлять, но это тема последующих глав. А что будет, если эмоций не будет вообще? Существуют ли люди, которые не выдают сильные эмоциональные реакции в ответ на любые мысли или изменения ситуации? Конечно, существуют. Кто это может быть? Во-первых, это люди, занимающиеся различными духовными практиками, йогой или какими-то другими духовными учениями. Им объяснили, что, испытывая негативные эмоции, вы портите свою карму, или привлекаете сущности нижнего астрала, или наносите вред своим потомкам, или губите свою душу, или еще что-то. В результате чего люди принимают твердые решения не судить никого и ничего. А раз нет суждений, то нет внутренних ожиданий, нет и эмоциональной реакции на любую ситуацию. Эмоции просто не возникают, точнее возникают, но только положительные, и то строго контролируемые. Как насчет религиозных практик? Теоретически они тоже должны приводить человека к подобным спокойным состояниям, Но что-то там не срабатывает, похоже. Поэтому мы видим религиозную рознь, религиозный фанатизм и прочие сильнейшие проявления негативных эмоций на религиозной почве. Полным внутренним контролем обычно обладают только профессионалы религиозных культов, то есть те, кто посвятил свою жизнь служению Богу в рамках своей конфессии или духовного учения. Да и то, как показывает реальность, Далеко не все эти люди умеют не судить и не испытывать сильных негативных эмоций Кто еще может не испытывать сильных эмоций? Это люди ментальной ориентации, которым эмоции только мешают думать Поэтому они бессознательно подавили их То есть загрузили в подсознание установки на спокойное поведение в любой ситуации Обычно это люди с низким проявлением инстинктивного поведения Низкопримативные, рассудочные, они чаще живут в странах с высоким уровнем безопасности, где инстинкты не востребованы. Это коренные жители стран Западной Европы, например. В других странах подобные рассудочные и спокойные люди тоже встречаются, но гораздо реже. Кто выигрывает в жизни? Есть один интересный вопрос: кто в целом успешнее по жизни? Эмоционалы или рассудочные люди? Ответ зависит от того, в какой сфере жизни действует человек. В любви, сексе и в отношениях всегда выигрывают эмоционалы. Они близкие понятны, открыты и предсказуемы. Поэтому они выигрывают там, где их успех зависит от мнения нескольких людей или даже толпы. То есть это артисты, учителя, тренеры, общественные деятели и политики – Цивилизованных странах с реальными выборами Там политик должен играть роль своего парня Тогда толпа будет выбирать его Именно поэтому в этих странах Порой к власти приходят бывшие артисты Если взять бизнес, криминал, власть или политику В высокопримативных странах Где толпа бессознательно выбирает и слушает Только сильного вожака То там высокая эмоциональность противопоказана Как минимум внешне Внутри можно кого-то ненавидеть или любить, но внешне нужно показать полную бесстрастность. Умение держать любой удар и не реагировать на любые нападки указывает на огромную внутреннюю силу человека. А если он сразу дает эмоциональную реакцию на внешние нападки, значит его энергия непрерывно тратится на внутренние переживания, и ее не остается для свершения внешних дел. Он слаб, он не лидер. Поэтому полностью контролирующие эмоции люди чаще встречаются в своих прекрасных офисах или в особняках, а нервные и эмоциональные люди обычно собираются после напряженного трудового дня в пивных или коммуналках, и там громко и эмоционально обмениваются мнениями об этой гнусной жизни. Понятно, что все не так однозначно, но в целом переживания забирают у нас массу сил, который мы могли бы направить на достижение реальных успехов. Здесь можно добавить пару слов о вечной проблеме выбора партнера для построения семьи, что очень актуально для одиноких женщин. О каком мужчине можно мечтать? Исходя из вышесказанного, можно отметить, что девушки, мечтающие о сильном, властном, должен быть настоящим мужчиной – преуспевающим, нежным и любящим мужчине, ставит Вселенную в полный тупик. Можно представить себе, что Вселенная чешет у себя в затылке и напряженно размышляет, как ей выбраться из этого логического тупика, поскольку любящим может быть любой мужчина. Но сильный, властный, преуспевающий и нежный – это нонсенс, взаимоисключающие требования. В большинстве случаев, естественно. Бывают и отклонения. Инстинкт продолжения рода привлекает женщин к преуспевающим в карьере или бизнесе мужчинам, настоящим самцам, но они испытывают горькое разочарование, обнаружив, что с нежностью и чуткостью там большие проблемы. А мужчины недоумевают, вроде бы обеспечил ее всем, о чем мечтать можно, а она все недовольна, и чего ей надо, с жиру бесится, видимо. Анекдот от мужчин в тему. Поймал новый русский золотую рыбку. Взмолилась рыбка. Отпусти меня, я выполню любое твое желание. Да я сам любое твое желание выполню, если захочу. Не хочу тебя отпускать. Смилуйся, отпусти меня, пожалуйста, я сделаю все, что захочешь. Ну ладно, так и быть. Построй мне прямое асфальтовое шоссе от моего дома на Рублевке к моей даче на Канарских островах. слушай это же столько цемента, асфальта и прочих стройматериалов нужно может ты что то попроще попросишь вижу слабатыя золотая рыбка ну ладно сегодня я добрый даю тебе еще один шанс объясни мне такой факт я три раза был женат и все время повторяется одно и то же я нахожу прекрасную девушку женюсь на ней дарю ей все что она пожелает а она сначала радуется А потом начинает портить мне нервы. Ты меня не любишь, не понимаешь, не ценишь и так далее. Как я ее не ценю, когда она вся в бриллиантах ходит? Доводит до того, что приходится разводиться. Объясни мне, почему они все так себя ведут? Знаешь что, давай мне свой адрес дома на Рублевке и дачи на Канарах. А ей нужны душевная теплота, чуткость, нежность, которой обычно нет места внутри преуспевающего мужчины, погруженного в свои бесконечные дела. Это все в избытке можно найти у слабых и неуспешных мужчин, которым не нужно экономить энергию и держать удар, поскольку они не сосредоточены на карьере или бизнесе. Но женский инстинкт не признает их достойными любви, поскольку считает, что они не смогут прокормить потомство. Казалось бы, атовизм – пережиток далекого и голодного прошлого, но мы не можем уйти от его влияния на нашу реальную жизнь. Конечно, из любого правила есть исключение Например, преуспевающий артист может быть более чем чутким и нежным, но там явно будут большие проблемы с верностью, опять же под влиянием инстинкта. Или преуспевающий бизнесмен может быть душевным, когда его бизнес налажен, и ему не нужно брать новые вершины. Конечно, таким он будет до очередного кризиса, а потом, дорогая извини, не до сантиментов, выживать нужно. Собственно, он продолжает оставаться эмоциональным, но вся выработанная его организмом энергия направляется только на достижение успеха. И не тратится попусту на различные душевные сантименты, до тех пор, пока ситуация не восстановится. и тогда подсознание, часть его жизненных сил, снова сможет направить на эмоциональные проявления. Итак, можно сделать вывод, что неконтролируемая эмоциональность помогает достичь успеха только в ограниченных сферах жизни, связанных с общением с людьми. Управляемая эмоциональность, когда энергия направляется только в одно, нужное человеку русло, позволяет достичь успеха во всех остальных сферах жизни. Кому жить лучше? Так кому же в итоге жить лучше, эмоционалом или рассудочным? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Эмоционалы живут, постоянно испытывая весь спектр ощущений. Отбери у них их переживания, может не остаться вообще ничего. Жизнь станет пустой, пресной, хоть ложись и помирай. особенно если кроме переживаний в жизни человека нет никаких целей или достижений. Рассудочные люди живут более спокойно, им совсем не нужны эмоциональная неразбериха и потеря контроля над ситуацией. Они с легким презрением смотрят на живых двуногих, которых их эмоции носят куда попало, и они ничего с этим не могут поделать. Наверное, более правильный вариант, когда эмоциональность есть, но она управляема. Вы испытываете эмоции, но когда они начинают перехватывать управление и подавлять вас, вы легко гасите их усилием воли, или как-то еще. Тогда и жизнь вроде яркая и насыщенная, и нежелательных негативных последствий, сильных переживаний нет. Можно ли прийти к этому состоянию? Чтобы понять это, нужно сначала прийти к пониманию, что такое это самая эмоция. как она возникает и как на нее можно влиять. Спокойное состояние исходное. Но сначала нужно договориться о том, какое состояние является для любого человека наиболее естественным, исходным, нормальным. В дальнейших рассуждениях мы будем считать, что нормальным, оптимальным или естественным для большинства людей – является спокойное или уравновешенное состояние. Любая эмоция выводит человека из этого состояния. Пережив эмоцию, человек стремится вернуться в это состояние. Уравновешенное состояние требует минимальных энергетических расходов для своего поддержания. Любая эмоция, позитивная или негативная, требует большего расхода жизненных сил, нежели пребывание в спокойном состоянии. Поэтому для повышения жизнеспособности организм все время стремится прийти в спокойное состояние. Но очень часто люди, усвоив некоторые высокоэмоциональные модели поведения, больше не дают своему организму долго пребывать в расслаблении. Это кажется им скучным, неинтересным и неэффективным. Они зависают на эмоциональном наркотике ищут его снова и снова. Но какие бы эмоции ни накрывали нас, все равно через некоторое время вам потребуется успокоиться и подзарядиться. А потом можно снова ринуться в мир переживаний. Вспомните себя. Каким бы сильным ни было ваше переживание, все равно рано или поздно оно истощается, и вы переходите в спокойное состояние. хотя бы для того, чтобы выспаться и набраться сил, а с утра снова ринуться в бой за переделку человечества или самого себя, если вы боретесь с собой. Теперь, договорившись об исходной точке, можно перейти к обсуждению эмоций. Что такое эмоции Из приведенных выше рассуждений вытекает, что эмоция – это реакция организма, в ответ на сравнение реальности со своими ожиданиями. Какая эта реакция? Видимо, энергетическая, поскольку эмоция может дать вам заряд энергии, вспомните свои состояния восторга или гнева, а может перевести вас в низкоэнергетическое, опустошенное состояние, к этому порой приводит вина или страх. Поэтому можно уточнить определение эмоций. Эмоция – Это энергетическая реакция организма в ответ на сравнение реальности со своими ожиданиями. Все дальнейшие рассуждения мы будем основывать на этом определении. Собственно, в нем нет ничего особо нового. В той же Википедии об эмоциях говорится примерно то же самое, только более сложным языком. Эмоция – это психический процесс импульсивной регуляции поведения, основанный на чувственном отражении потребностной значимости внешних воздействий, их благоприятности или вредности для жизнедеятельности индивида. Запутано, но в науке полагается изъясняться именно так, правила игры такие. Что делает эмоция? К чему приводит появление эмоций? к тому, что меняется наше энергетическое состояние. Мы были спокойны, возник гнев как результат несовпадения реальности с нашими ожиданиями, и мы перешли в высокоэнергетическое агрессивное состояние, с готовностью пойти и дать кому-то в морду. Если разум слабо контролирует ваше поведение, это обычно для высокопримативных людей, то вы, недолго думая о последствиях, именно так и поступаете. а потом Долго разгребаете последствия своего неконтролируемого поведения, обычно уже с другими эмоциями. То есть эмоции переводят человека из одного энергетического состояния в другое. Отсюда можно уточнить определение эмоций. Эмоция – это реакция организма в ответ на сравнение реальности со своими ожиданиями, изменяющая энергетическое состояние человека. Вы были радостны и веселы, и вдруг получаете информацию о смерти близкого человека. Вы моментально переходите в низкоэнергетическое подавленное состояние, и наоборот. Вы живете в низкоэнергетическом состоянии в ожидании тяжелого диагноза вашей болезни. Диагноз приходит и выясняется, что вы почти здоровы. В итоге вы моментально переходите в возбужденное радостное состояние. И так далее. Эмоции позитивные и негативные. Люди делят эмоции на позитивные и негативные. Чем же они отличаются, если рассматривать эмоцию как процесс энергетической реакции организма на сравнение реальности и своих ожиданий от нее? Ответ здесь очевиден. Если в результате сравнения оказалось, что реальность совпадает с нашими ожиданиями или даже превосходит их, то мы выдаем позитивную эмоцию, которая переводит нас в возбужденное состояние, то есть вызывает радость, удовольствие, восторг или что-то еще, столь же приятное. В приведенном чуть выше примере вы ожидали результаты диагностики, в душе надеясь, что у вас нет запущенного заболевания, то есть диагноз совпал с вашими ожиданиями, и вам остается только радоваться этому факту. Если же в результате сравнения выявляется, что реальность совсем не такова, как нам хочется ее видеть, то мы выдаем отрицательную эмоцию, которая тоже переводит нас на другой энергетический уровень, причем здесь возможны варианты. Переходим на разные энергетические уровни. Например, если при сравнении своих ожиданий выявились расхождения с реальностью, но мы при этом полагаем, что можем хоть как-то повлиять на ситуацию, то организм переводит нас в состояние с повышенной энергетикой. То есть у нас возникает раздражение, гнев, злоба или что-то подобное. А когда мы считаем, что можем что-то изменить? Когда можем ручками, ножками, голосом дотянуться до неправильного субъекта и что-то сделать с ним. То есть обругать, побить, заставить измениться, чтобы он стал соответствовать нашим ожиданиям. А кто находится у нас в самом ближнем круге? До кого мы можем легко дотянуться? То есть в отношении кого у нас чаще всего возникают высокоэнергетические состояния? Понятно кто... Это наш ребенок, муж или жена, родители, друзья, сотрудники. В общем, недалеко мы ушли от пещерного человека. Он тоже ведь так поступал. Чуть что не по нраву, так сразу в глаз. Если же реальность не совпадает с нашими ожиданиями, но мы понимаем, что от нас ничего не зависит, то мы выбираем эмоции, переводящие нас в состояние с пониженной энергетикой. То есть мы впадаем в уныние, вину, депрессию и так далее. Видимо, мы бессознательно выбираем такую энергетическую реакцию, чтобы не тратить наши силы напрасно. Все равно ведь изменить ничего не можем. То есть сразу включается режим экономии наших жизненных сил, за который отвечает, если еще помните, наше подсознание. Оно включает режим пониженной энергетики, когда мы сталкиваемся с виртуальной для нас реальностью, Видим несчастье по телевизору, читаем о чем-то плохом в газетах и никак не можем на это повлиять. Либо, когда происходит что-то плохое с людьми из нашего ближнего круга, и мы опять же не можем на это повлиять. Например, ваш близкий родственник сильно болеет или даже умер. Изменить это нельзя, поэтому мы бессознательно выбираем защитное низкоэнергетическое состояние. Так как низкоэнергетические состояния никогда не несут радость или восторг, то мы относим их к отрицательным, хотя, видимо, они не отрицательны, а защитные В этих состояниях у человека забирается энергия, то есть отнимается способность сильно переживать. Зачем зря тратить энергию, если изменить ничего нельзя? Лучше приберечь ее на будущее, когда вы отвлечетесь от текущей ситуации, которую вы оцениваете как трагическую. и начнете жить другими интересами. Очень правильная логика, обеспечивающая выживание для людей с высокой эмоциональностью. Смотрим на картинку. Поскольку эта книга называется тренингом, то мы имеем полное право засорять ее разными графиками, таблицами и прочими премудростями, от которых большинство людей сразу тянет спать. Но раз уж взялись читать, то терпите, или пропустите, или, что еще лучше, смотрите и используйте. Итак, весь процесс возникновения эмоций можно изобразить в виде схемы, приведенной ниже. Благодаря схеме все становится понятным. Жили-были вы с вашими неосознаваемыми ожиданиями. И вдруг произошло что-то глобальное. У вас на носу вскочил прыщик. Или вас кто-то обогнал на машине, или ваш любимый случайно ухватился не за вашу талию, или вы подумали, что лет через сорок к вам приблизится старость, и вам все же придется умереть, и так далее. В общем, что-то произошло. Мы это назвали научным словом «факт», просим не путать с близким по звучанию американским словом. Ваше подсознание моментально сравнило его с вашими ожиданиями по этой теме. Дальше схема раздваивается. Например, если после сравнения выявилось, что прыщик действительно вскочил, но тем самым он подтвердил, что у вас не спит, а всего лишь простуда, то ваши ожидания остаться здоровой тем самым подтвердились. Ура! При таком результате сравнения мы движемся по самой верхней линии схемы с надписью «Да». Энергетика поперла вверх, эмоция у нас самая радостная. Поэтому мы громко смеемся. Побольше бы таких радостных прыщиков. Теперь возьмем другой вариант. Никаких подозрений на спит у вас не было, а имеется ожидание первого свидания сегодня вечером, на которое вам нужно прийти в полном ажуре, иначе любимый может ускакать к более красивой конкурентке. Совпали ли ваши ожидания быть ослепительно красивой вечером и факт появления прыщика на носу? Конечно, нет. Поэтому мы идем вниз по стрелочке с надписью «Нет». Может быть, спасение еще возможно, И именно на это указывает кружочек с надписью «Могу исправить». Ваше подсознание столь же моментально ищет выход из этой ситуации. Если оно найдет выход, то дальше, видимо, вы по среднему ряду схемы с надписью «Да». В смысле, что-то еще можно исправить к лучшему. Поскольку ваше подсознание посчитало, что оно может что-то исправить, оно включает вам высокоэнергетическое состояние. Скорее всего, это будет не гнев, а раздражение на жизнь, судьбу, климат, три вчерашних пирожных и на себя саму за то, что не остановилось на двух. В общем, всё как всегда. Драться вроде бы ни с кем, поэтому повышенная энергетика поможет лишь побыстрее расшвыривать косметику. в поисках нужного спасительного средства. Если же в результате второго сравнения подсознание придет к выводу, что вас уже ничем нельзя спасти от позора, то оно гуманно заберет у вас энергию, чтобы вы сильно не убивались. Вы провалитесь в ощущение полной безнадежности и обреченности всю жизнь прожить одной, покрыться прыщами и скрываться от людей в глухом лесу. А что еще остается делать, при таком ужасном телесном дефекте. Это будет движение по третьей, самой нижней веточке схемы. Комментарий в тему. В исторических хрониках про разных полководцев рассказывают одну и ту же историю. При наборе новых воинов они их оскорбляли и смотрели, как изменится цвет лица кандидата. Если он краснел, то его принимали, если он бледнел, то отказывали. Почему? Если вернуться к схеме возникновения эмоций, то все становится ясным. У каждого человека имеется свой набор установок поведения в одинаковой ситуации. Если кандидата оскорбляли, и он вскипал, то есть процесс реагирования шел по средней ветке, его энергетика повышалась в стремлении отомстить, то его принимали. Если при оскорблении кандидат бледнел, это значит, что его подсознание выбирало нижнюю ветку и пониженную энергетику. Значит, в сложной ситуации он будет тормозить, в воины такой не годится. Такова примерно упрощенная модель возникновения эмоций. Мы еще не раз будем возвращаться к ней, а пока продолжим наше рассуждения Зачем эти переходы? Зачем природа? Всевышняя эволюции или кто-то еще придумала эти самые эмоциональные переходы в разные энергетические состояния. Оказывается, выгод от этого много. Во-первых, это способ общения, коммуникации, обратной связи. Вас похвалили, вы обрадовались и показали это. Вас поругали, вы испугались, это сразу видно, и так далее. А представьте себе жизнь людей без эмоций. Их ругают, они никак не меняются. Их хвалят, в них ничего не шевельнется. Мир сплошных шварценеггеров каких-то. Никогда не угадаешь, что они выкинут в следующий момент, поскольку с их тела невозможно считать, что они испытывают. Точнее, к какому выводу придет их внутренний калькулятор, поскольку они действительно ничего не испытывают. Еще точнее, они что-то испытывают, Но это постоянное состояние, которое не зависит от внешних обстоятельств. Во-вторых, это способ мобилизации энергетических ресурсов в ответ на изменения ситуации. Вы были расслаблены, низкоэнергетическое состояние. Теперь что-то произошло, и вам нужно мобилизоваться, чтобы дать правильную реакцию на происходящее. Это уже похоже на действие инстинкта выживания. Вы поздним вечером идете по улице, слышите какой-то непонятный шум, ваше тело сжимается, концентрируется в страхе, и вы становитесь готовым к действиям в новых обстоятельствах. В-третьих, это способ мобилизации энергетических ресурсов для приведения ситуации в желательный для вас вариант. Что здесь имеется в виду? Помните, раньше мы определили, что эмоция – Это энергетическая реакция организма в ответ на сравнение реальности со своими ожиданиями. Так вот, с другой стороны, эмоцию можно рассматривать как механизм энергетической концентрации для того, чтобы изменить реальность и сделать так, чтобы она соответствовала вашим ожиданиям. Например, вы встали утром и приготовили ребенку завтрак. Он тоже давно должен был встать, но продолжает валяться в постели. реальность. Ребенок находится в постели, явно расходится с вашими ожиданиями. Он встал, умылся, оделся и сидит за столом. Что делаете вы? У вас вскипает раздражение, которое переводит вас на другой энергетический уровень, с которого вы рявкаете. Сколько тебе еще ждать? Ребенок, почувствовав, что вы уже на взводе и могут последовать жесткие санкции, моментально выскакивает из постели и через три минуты сидит за столом. Что было бы, если бы эмоция, раздражение не перевела вас на новый энергетический уровень, и вы более спокойным голосом спросили бы, сколько тебя еще ждать? Скорее всего, ждать пришлось бы долго. Значит, возникшая эмоция помогла вам восстановить справедливость и загнать реальность в ваши ожидания. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Ребенок далеко не всегда начинает хорошо учиться, когда родители ругают его. Разве что он испугается, когда родители сразу переходят в бешенство, увидев его дневник. И то не факт, что испуг поможет ему хорошо учиться. Страх может выступить сильным парализатором усилий, нижняя ветка схемы, и дела с учебой могут стать еще хуже. Начальник не перестанет придираться к вам, даже если вы в гневе пошлете его подальше. И пьющий муж не перестает пить, даже если вы испытываете приступы бешенства по этому поводу. Хотя бешенство может быть таким, что он действительно испугается вас и уйдет пить в другое место. Он и пьет-то потому, что вы пытаетесь его переделать, а у него не хватает сил дать вам сдачи. Энергия накапливается. Выше мы рассматривали примеры, когда эмоция переводила человека на более высокий энергетический уровень, с которого он попытался восстановить справедливость в своем варианте. Но, как мы уже указывали, так бывает далеко не всегда. Кроме внешнего сопротивления, существует механизм внутреннего торможения проявления эмоций, не возникновение а именно проявление эмоций. Все мы в детстве получили какое-то воспитание, то есть нам объяснили, как можно вести себя в том или ином случае. Например, всем нам в детстве объяснили, что старших нужно уважать. То есть ни при каких условиях нельзя открывать рот и вываливать на старших те мысли и эмоции, которые у вас возникают, когда старшие по возрасту люди делают что-то не то, чего вы от них ожидаете. Некоторое количество молодежи усваивает это правило поведения в социуме. Поэтому, когда старшие по возрасту люди бесцеремонно вмешиваются в их жизнь, они молчат, но негативные эмоции испытывают, то есть переходят на высокий энергетический уровень, с которого можно было бы отстоять свои интересы. Но поскольку воспитание не позволяет это делать, то энергия раздражения или гнева застревает в теле. Механизм вывода лишней энергии из тела был сознательно не использован. Это только один пример, а на самом деле вариантов, когда мы не позволяем себе совершить какое-то действие по отношению к другому человеку, существует множество. Мы сдерживаем проявление своих негативных эмоций по отношению к любимым людям, детям, родителям, друзьям, начальникам, представителям власти. Не всегда, конечно, но так бывает. Чем более воспитан человек, тем больше в его подсознании существует установок, ограничивающих возможность совершения каких-то действий для проявления своих реальных эмоций. Хотя организм уже возбудился и обеспечил вам возможность дать сдачи или восстановить справедливость в вашем понимании, вы эту энергию не используете. В итоге она застревает в теле и накапливается в нем. Кстати, Отсюда становится понятным, почему негативные эмоции более вредны, чем позитивные. Позитивные эмоции в нашем обществе сдерживать не принято. Тебе смешно, ты смеешься, и это не возбраняется почти нигде, кроме некоторых очень серьезных мест. То есть, появившись в теле, энергия быстро выводится через действие. Даже если вы не смеетесь вслух... Вас могут сотрясать сдерживаемые взрывы смеха, это тоже действие, позволяющее энергии разрядиться. А как насчет негативных эмоций? Относительно проявления негативных эмоций имеется огромное количество ограничений, поэтому эти энергии застревают в теле на значительно более длительное время и, соответственно, создают в теле значительно больше проблем. Как возникают энергетические блоки? Кстати, эта модель показывает, как в нашем теле создаются энергетические или эмоциональные блоки. Допустим, вы в очередной раз испытали приступ раздражения по отношению к какому-то человеку, мужу или жене, родителям, ребенку или начальнику. Ваш организм, работающий независимо от вашего сознания программе, перешел в высокоэнергетическое состояние, чтобы изменить реальность и сделать так, чтобы она соответствовала вашим ожиданиям. То есть, чтобы крикнуть или ругнуться на этого человека и тем самым призвать его к порядку. Возможно, вы даже крикнули или ругнулись, но не сильно. Или вовсе задавили в себе возмущение. Вы ведь воспитанный человек. То есть вы не выпустили энергию наружу, и она закрутилась у вас в теле. Руки у вас дрожат, голос прерывается, мысли путаются. Окружающие люди советуют вам, да брось ты волноваться, все ерунда, успокойся. Вы с ними соглашаетесь и тоже уговариваете себя, я успокаиваюсь. Ваше подсознание принимает эту команду к исполнению и начинает срочно убирать из тела лишнюю энергию. Причем выбросить наружу энергию невозможно, ни жидкость ведь не выписаешь. Израсходовать ее на какую-то деятельность не удается, вы ведь ничего не делаете. Остается только собрать ее энергию в кучку и засунуть куда-нибудь подальше, в желудок, например, или в печень, или в поясницу, у кого где еще есть свободное место. в результате возбужденная энергия закукливается в виде энергетического сгустка и откладывается где то в теле причем это не просто нейтральный энергетический сгусток который можно использовать по любому поводу. нет это энергетический сгусток целенаправленно заряженный точнее неразряженный на конкретного человека или на конкретную ситуацию. Он просто притаился и ждет, когда враг появится снова, и он, сгусток, наконец-то найдет себе полноценное применение. То есть, похоже, что отложенные в нашем теле энергетические блоки всегда находятся наготове и только ждут, когда повторится ситуация. Они всегда готовы к действию и очень быстро провоцируют нас на вспышки агрессии по своей тематике. То есть вы даете неадекватно быструю реакцию на человека, ситуацию-объект, с которым раньше было несколько эмоционально напряженных сцен, в ходе которых вы не разрядились. Здесь вашему организму не нужно напрягаться, чтобы перевести вас на высокий энергетический уровень. Подсознание просто активирует нужный сгусток, он разворачивается, и все, вы в полной боевой готовности. Это очень экономно. Не нужно новых ресурсов, чтобы разобраться со старым недругом, не так ли? Все наготове готове, все при вас. Нужно отметить, что для автоматического перехода в боевую стойку организму порой не нужно иметь самого обидчика, а только один-два его признака. Например, вы можете испытывать раздражение или страх, если увидите лишь похожего на вашего недруга человека, или услышите похожий голос, или похожую одежду, и так далее. В очень далекие времена, когда люди силой решали свои проблемы, эта способность помогала им выживать в опасном мире. Человек мог краем глаза увидеть мелькнувшее в листве серое пятно, и он сразу понимал, что там прячется волк, и переходил в состояние полной готовности, чтобы отразить нападение. Эта способность реагировать не на весь образ недруга, а только на какой-то его признак, осталась у нас до сих пор. И треплет нам нервы не по делу, поскольку программу внутреннего компьютера по запасанию энергии на случай нападения с тех пор никто не менял. Против кого запасаемся энергией? Выше мы все время говорили о людях, которые могут вызывать у нас сильные негативные эмоции. Но ведь нас могут раздражать не только люди. Мы можем нервничать, что не по расписанию ходят автобусы или электрички. Что при этом происходит? Внутри нас создается энергетический блок, заряженный против электричек. Вас заставляет заполнять множество нелепых бумаг в налоговой инспекции или еще в какой-то конторе, и это обычно вызывает у вас сильнейшее раздражение. Поздравляем, у вас в теле имеется нехилый энергетический блок, заряженный против этой конторы. Вам не дает спать собачка-соседа, которая лает не вовремя и мешает вам спать? У вас в теле легко найти энергетический сгусток, всегда готовый помочь вам расправиться с этой злобной тварью. Вас достали комары своими укусами, вы уже убили пару миллионов, но оставшиеся пять миллиардов отравляют вам жизнь. Будьте уверены, в вашем теле имеется приличный энергетический блок, заряженный против этих агрессоров. И, наконец, вас уже давно достает ваш автомобиль, который то глохнет, что не заводится, и вы испытываете раздражение или страх, приближаясь к нему. Это не вы, это ваш энергетический блок провоцирует вас на новые переживания. А еще есть мерзкие водители на улицах, вредные работники автоинспекции, ужасные политики или представители власти, малоизвестные вам руководители вашей компании и многое другое, что часто или редко вызывает ваше недовольство. и создает в вашем теле очередной энергетический блок. Мы завалены по уши. Образно можно представить себе, что каждый энергетический сгусток – это булыжник, заброшенный нами в наше тело. Чем больше мы переживаем по разным поводам, тем больше в нем булыжников. Если у нас есть идеализации, и мы переживаем по повторяющимся поводам, то булыжников будет меньше. но они сами будут больше, это уже не булыжники, а настоящие валуны, или даже целые скалы. К психологам иногда приходят жены, которые жалуются, что их страшно раздражают мужья. На вопрос, что именно вас раздражает вашем муже, нередко следует ответ «а все». О чем это говорит? О том, что в теле жены собрался такой энергетический блок – который переводит жену в состояние боевой готовности при одном намеке на появление мужа. Это наша реальность. Причем эти блоки живут в нас самостоятельной жизнью и никуда не исчезают со временем, а просто на них наваливаются новые блоки, а прежние остаются на дне завалов. Все это наполняет тот самый накопитель переживаний, о котором идет речь в наших книгах. Чем больше в нас эмоциональной грязи Тем менее мы эффективны на пути к своим целям Поскольку сквозь энергетические завалы внутри нас прорасачиваются ручейки наших жизненных сил, несущих энергию клеткам тела Когда энергетических булыжников слишком много, то потоки собственных жизненных сил совсем пересыхают в некоторых местах В итоге руки или ноги холодеют, сил нет Сердечко работает с перегрузкой, повышая давление, чтобы хоть как-то продавить потоки жизненных сил через завалы чуждых телу энергетических блоков. Двигаться каким-то целям нет сил. Например, последними исследованиями установлено, что большинство аллергии дерматитов имеет эмоциональную природу. Если в теле собрался огромный эмоциональный блок, связанный с какой-то ситуацией, то он дает проекцию в виде аллергии. Убрали этот блок, исчезает аллергия без всяких лекарств. Появился даже новый термин, обозначающий это явление – эмоаллергия. Приятная картинка, не так ли? И все это творим мы сами. Хомо сапиенсы – человеки разумные. А что с позитивными эмоциями? Кстати, а как обстоят дела с задавленными позитивными эмоциями? Они тоже создают в нас блоки или нет? Если помните, раньше мы указывали, что позитивные эмоции возникают, когда реальность совпадает или превосходит наши ожидания. Именно тогда мы переходим в возбужденное состояние, которое характеризуется как радость, восторг, экстаз и так далее. Точнее, далее уже некуда. А что происходит Когда мы смотрим комедию, у нас есть ожидание, что будет смешно. Если фильм действительно смешной для нас, мы радостно смеемся. Если мы оцениваем его как скучный или дебильный, то даем негативную реакцию. А вот что происходит, если смешно ведет себя человек, не являющийся клоуном или шутом, по отношению к которому у вас нет подобных ожиданий? Например, вы пришли на лекцию в своем институте, А ваш старенький профессор застегнул пиджак на пуговицу от ширинки брюк и не замечает этого. Какую реакцию вы дадите? Это зависит от уровня вашей воспитанности, милосердия и прочих душевных качеств, то есть от набора внутренних установок. Если вы человек с очень тонкой душевной организацией, то вы будете страдать от отсутствия возможности как-то повлиять на эту нелепую ситуацию. то есть вы перейдете в подавленное, низкоэнергетическое состояние. Большинство других, бездушных и бесчувственных студентов будут втихомолку или громко смеяться, то есть радоваться. Почему? У них ведь явно не было ожиданий, что профессор должен что-то выкинуть забавное. Или они были? Скорее всего, можно допустить, что большинство людей... Особенно в молодом возрасте по умолчанию предполагают, что все остальные люди – это недоумки и моральные уроды, только скрывающие свои особенности. И тут вдруг эти ожидания подтвердились, как здорово, можно наконец-то в волю поржать. То есть по смеху в подобной пикантной ситуации можно диагностировать, что думают об окружающих эти самые смеющиеся и радостные люди. значит предположение что положительные эмоции возникают при совпадении ожиданий с реальностью можно считать правильным а вот что будет если возникло большое желание посмеяться но это никак нельзя себе позволить поскольку этот самый профессор с ширинкой очень обидчив и мстителен а заодно является проректором вашего института по учебной работе как понимаете такой человек может вообще не застегивать ширинку и никто даже не улыбнется а куда денется радостная энергия возникшая в вашем теле вы ведь не позволите себе громко смеяться и вылететь из за этого из института вы закроете рот сделаете серьезное лицо и будете душить в себе смех то есть закукливать и куда то укладывать в тело лишнюю энергию в виде очередного энергетического блока булыжника заряженного на несчастного профессора теперь вас будет смешить все его прическа голос походка и все остальное эти эмоции энергию булыжника конечно можно разрядить после лекции в безопасном месте то есть в компании однокурсников вспомнить эту ситуацию и громко похохотать пока заряд не иссякнет большинство людей так и поступают если же возможности посмеяться нет то невыведенная энергия радости создаст в теле очередной блок, от которого обязательно нужно избавиться, поскольку он создаст проблем не меньше, чем блок от невыведенного гнева или раздражения. Например, он может провоцировать вас на смех в самых неподходящих местах. Различные методы, с помощью которых можно избавляться от накопленных энергетических блоков, мы рассмотрим в седьмой главе. «Поговорим о женщинах». Несколько выше в этой главе был приведен типичный мужской анекдот о женщинах, поведение которых мужчинам не понять. О причинах этих различий выдвинуто множество теорий, в том числе о том, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Так ли это в действительности, и можно ли на это повлиять? Давайте покопаемся в причинах этих различий с точки зрения предложенного выше энергетического подхода. Как обычно, начнем искать корни этих различий в далеком прошлом. Вернемся лет на 500 назад, или даже на 1000. Что было тогда с эмоциональностью мужчин и женщин? Большинство крестьян и рабочих жили бедно, на грани выживания. Семьи были большие, мужчинам нужно было много трудиться, чтобы содержать семью. Женщины тоже не отставали, ведение домашнего хозяйства во многом возлагалось на них. Могли ли эти люди позволить себе испытывать сильные эмоциональные переживания, на которые требуется много сил? Вряд ли, разве что в молодости, пока груз заботы о детях не придавливал их к земле. Мужчины были сосредоточены и в высокой степени самодостаточны, полагаться на внешнюю помощь не приходилось. Высокая эмоциональность была не в ходу, это снижало уровень выживаемости. Кто в те времена мог позволить себе предаваться сильным переживаниям? Понятно кто, богатые люди, которым не приходилось заботиться о хлебе насущном. Точнее, мужчины все равно оставались сдержанными и суровыми, не склонными к сантиментам, а вот женщины, не имеющие сферы приложения своих сил, кроме как рождения детей и их последующего взращивания, имели большой запас внутренней энергии, которую могли направить на переживание. Нужно же было им хоть чем-то заполнить свою достаточно бесцельную жизнь. Да и мужчины приветствовали женскую эмоциональность, Они бессознательно ощущали, что эмоциональные существа слабы и требуют их защиты. К тому же, высокоэмоциональные женщины были и есть очень сексуальны, поскольку могли позволить себе испытывать очень сильные ощущения во время любовных и сексуальных отношений. Поэтому сдержанных в эмоциях мужчин всегда притягивала возможность погреться возле пламени страстной женской любви. То есть женщины из обеспеченных семей могли позволить себе быть эмоциональными, это создавало им дополнительную привлекательность. Комплекс их внутренних установок можно сформулировать примерно так, чувственное, эмоциональное, легко и бурно реагирующая на ситуации, сексуальное в молодости, естественно, требующее защиты и поддержки. Мужчины не могли позволить себе иметь... Подобный набор установок поведения в социуме, символом мужественности, была сдержанность в эмоциях. Набор внутренних мужских установок, определяющих их тип поведения, можно было бы выразить следующими фразами. Сдержанный в эмоциях, сильный, отважный, энергичный, сексуальный, готовый оказать помощь в форме физической защиты. Женщинам, естественно, хотелось бы от мужчин больше чувств. Но с этим, понятное дело, были сложности. Поскольку условия жизни не позволяли женщинам расторгнуть не устраивающие их отношения, они предавались дополнительным страданиям. Душевным, естественно, поскольку вопрос о том, что им поесть и где им поспать, по умолчанию возлагался на мужчин. На тему непонятых, мужчины, разумеется, тонких душевных страданий женщин построены сюжеты многих художественных произведений прошлого. Прошли столетия, наступил XIX век с его машинным производством, резко вырос уровень жизни, у женщин появилась возможность самим позаботиться о себе и о детях, тем более, что благодаря изобретению контрацептивов им больше не нужно было без конца рожать детей. Внешняя ситуация радикально изменилась, но внутренние установки, определяющие модель поведения, во многом сохранились. Не везде, естественно, а только в странах с возросшим уровнем жизни. В позиции мужчин ничего не изменилось. Сильный мужчина должен быть сдержанным и всегда должен быть готов к защите своих интересов. Сильный мужчина не может тратить свои силы на пустые переживания. Прошла еще сотни лет, и что мы имеем сегодня? Уровень жизни таков, что любой образованный мужчина или женщина могут обеспечить себя доходами, позволяющими им жить без особых проблем. При этом у женщин осталась внутренняя программа о том, что они могут позволить себе быть высокоэмоциональными, то есть теми, кто может позволить себе сильные эмоциональные перегрузки по любым вопросам, то есть испытывать сильные переживания. Или, по-иному, быть эмоционально распущенной, например, стервой, к таким женщинам бессознательно тянутся рациональные и сдержанные мужчины. Где брать энергию для переживаний? Для любого переживания, выраженного или задержанного в себе и складированного в виде очередного эмоционального блока, нужна приличная порция жизненных сил. которые обычно извлекаются организмом из пищи и воздуха и из окружающей среды, ци Во время сильной эмоции организм собирает все свои ресурсы для перехода на более высокий энергетический уровень, для восстановления справедливости, разумеется. А на таком святом деле экономить не принято. Если у вас резко что-то забрали, то что остается? Пустота? которое побыстрее хочется заполнить, чтобы снова испытать те же острые переживания. Откуда взять энергию после сильного переживания? Ложиться спать или начать интенсивно дышать? Многие бессознательно так и делают во время конфликта, замечали? Дело это долгое, да и перевозбужденный эмоции организм вряд ли заснет. Значит, нужно искать энергию где-то поближе. Например, у своего мужчины – не растратившего еще, ура, есть где поживиться, запас жизненных сил. Сначала женщина обращается к нему по-хорошему. «Посочувствуй, мол, войди в мое трудное положение, прояви чуткость, дорогой, мне так тяжело». Отсюда идут все женские рассуждения о необходимости поддержки, взаимного понимания, разделения чувств и прочие доводы, обосновывающие необходимость добровольного энергодонорства. Однако, тупые мужчины обычно не видят никаких реальных трудностей, которые требуют их помощи. Поэтому они часто не готовы войти в положение и добровольно стать энергодонором, ослабевшей от переживаний женщины. Так что женщина, столкнувшись с тем, что ее ожидания добровольной поддержки в трудную минуту не разделяются близлежащим мужчиной, переходит в перевозбужденное состояние из последних сил. из которого она может попробовать восстановить справедливость. Ты не хочешь по-хорошему проявить чуткость и душевность, придется перейти к более жестким мерам. Организм ведь требует срочного восстановления. Возбужденная женщина начинает высказывать мужчине то, что она о нем думает в этот момент, наступая на все его болевые точки, идеализации. Рано или поздно... Он взрывается и расстается со своей лишней энергией, часть из которой достается женщине, которая тут же успокаивается. Понятно, что это очень упрощенный механизм энерго части мужчин и женщин. Почему он характерен только для части мужчин и женщин? Потому что эти взаимодействия проходят только в той среде, где женщины в своем поведении руководствуются установками о том, что им позволительно быть эмоциональными, и мужчина обязан поддерживать их в трудную минуту. Есть ли такие установки у женщин, живущих в странах Востока, с мощной моделью мужского доминирования? У бедных и малообразованных слоев населения нет, естественно. Женщина может быть недовольной эмоциональной сдержанностью своего мужчины, но вряд ли она может позволить себе устраивать ему скандалы по поводу его бесчувственности. Есть ли подобные установки у женщин, проживающих в полностью эмансипированных развитых странах, где они завоевали себе равные права с мужчинами? Вряд ли, поскольку с мужскими правами они получили мужскую модель сдержанного эмоционального поведения. И только в странах, где уровень жизни уже высок, и женщины достаточно свободны, но они еще не приняли на себя равноправную модель поведения, имеет место разделение на обитателей Марса и Венеры. Именно в этих странах женщины, бессознательно руководствуясь установками из прошлого, точнее инстинктом продолжения рода, продолжают искать сильное мужское плечо, от которого потом могут позволить себе беспардонно требовать немужского поведения. Собственно, в одной и той же стране могут быть мужчины и женщины, живущие по разным моделям поведения. В бедных слоях населения женщины больше опираются на мужскую силу и не позволяют себе сильных эмоциональных выбросов. В более обеспеченных слоях идут взаимодействия на уровне Марса и Венеры. В еще более продвинутых слоях женщины начинают доминировать, и им не приходит в голову требовать от мужчины поддержки и заботы. Они и сами кого хочешь поддержат, за любые места. Получается, что это разные наборы внутренних установок, которые находятся внутри нас и изменяются под действием внешних обстоятельств, и на которые можно влиять вполне осознанно. Но это тема последующих глав. А сейчас... Нам пора подвести очередные итоги наших размышлений. Итоги. Первое. Большинство людей испытывает эмоции, которые делают их жизнь более насыщенной и энергичной. Второе. Люди могут быть более или менее эмоциональными. Высокая эмоциональность позволяет выигрывать в таких сферах жизни, как шоу-бизнес, искусство, образование, политика, общественная деятельность, руководство бизнесом. Люди с низкой эмоциональностью выигрывают, когда нужно заниматься наукой, аналитикой, финансами, производством. Третье. Нормальным, оптимальным или естественным для большинства людей является спокойное или уравновешенное состояние. Четвертое. Анализируя те процессы, которые сопровождают эмоциональные проявления, можно прийти к выводу, что любая эмоция – Это энергетическая реакция организма в ответ на сравнение реальности со своими ожиданиями, изменяющая энергетическое состояние человека. Пятое. Если в результате сравнения реальность совпадает с нашими ожиданиями или даже превосходит их, то мы выдаем позитивную эмоцию. Шестое. Если же в результате сравнения оказывается, что реальность совсем не такова, как нам хочется ее видеть, то мы выдаем отрицательную эмоцию. Седьмое. Эмоции выполняют в жизни людей три функции, а именно, это способ общения, коммуникации, обратной связи, это способ мобилизации энергетических ресурсов в ответ на изменения ситуации, это способ мобилизации энергетических ресурсов для приведения ситуации в желательный для вас вариант. Восьмое. Возникший в результате эмоции энергетический импульс должен быть выведен из тела человека через совершение каких-то действий, требующих реальных усилий. Девятое. Если действие не совершить, то избыточная энергия закукливается и укладывается в теле человека в виде энергетического сгустка, мешающего движению естественных энергетических потоков. Десятое. Каждый энергетический блок остается заряженным на ту ситуацию, в результате которой он появился. Соответственно, он будет постоянно провоцировать возникновение этой ситуации. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Оцените свою работу. Соответствует ли ваша эмоциональность условиям достижения успеха в том деле, чем вы занимаетесь? Если имеются расхождения, то что вы намерены делать? Запишите свое решение ниже. Второе. Оцените, какими способами вы обычно выводите излишки негативной энергии из своего тела. Достаточно ли этих способов для сохранения здоровья и успешности? Третье. Оцените, какие эмоции преобладают в спектре ваших переживаний. Если преобладают негативные эмоции, то срочно покупайте книгу «Улыбнись, пока не поздно» и работайте, не просто читайте, по ней. Четвертое. Оцените, как много энергетических булыжников вы набросали в свое тело, или по-иному, насколько заполнен ваш накопитель переживаний. Если вы не знаете, что это такое, срочно читайте книгу.